Глава вторая. «Говоришь, хуже?» — переспросила девушка. «Да», — вздохнул я. «Это не рядовой боевик синдиката». «Хорошо, я поняла». Неомей постаралась взять себя в руки. «Слушай, но он ведь ничего не знает о Грузе. Значит, не ожидает подставы. Мы сможем заманить его в ловушку и прикончить. Даже оперативников синдиката можно убить. Главное...» «Все правильно сбалансировать». «Это не оперативник», — я покачал головой. «Ничего не получится». «Ликвидатор?» — сглотнув слюну, уже не таким уверенным голосом уточнила наемница. «Хуже?» «Кто может быть хуже?» — округлились от удивления ее глаза. «Ликвидатор, ранее отвечавший за сохранность груза. Тот, кого синдикат наказал за потерю контейнеров». Сложно представить себе более мотивированного человека. Не спеши. Ты точно уверен, что не ошибся? Ты ведь меньше секунды на него смотрел, запросто мог обознаться. Мне бы очень хотелось ошибиться. Но я был уверен, что увидел того самого человека. Во время ограбления транспортника синдиката я очень хорошо его рассмотрел, пока держал на прицеле. Помимо внешности, в памяти врезались разные мелкие детали. Обручальное кольцо на безымянном пальце, самодельный браслет на запястье, сплетенный из разноцветных веревочек, а еще вспомнили слова Фрэнка о том, что это бывший ликвидатор, и с ним нужно быть максимально осторожным. «Хорошо. Допустим, это действительно именно он, но это ничего не меняет. Мы все равно можем... Ты вообще слышала, что я только что сказал?» Неужели Неамея до сих пор не поняла, против кого собиралась выступить? Ликвидатор решил выйти на пенсию и побольше времени проводить с семьей. Ради этого перевелся в отдел сопровождения грузов. Но заявились мы и разрушили все его планы. Груз украли, команду казнили прямо у него на глазах. А его самого после всего случившегося перевели в эту дыру на краю галактики. Мы не только отняли груз и убили команду. Из-за нас его сослали в адлак и разлучились с семьей. «Все еще не понимаешь?» Я заглянул в глаза Неомеи. «Что бы ты ни собиралась сделать, как бы тщательно все не планировала, у тебя ничего не получится. Больше всего на свете этот ликвидатор хочет вернуться домой к своей семье, поэтому у него нет права на еще одну ошибку. Понимаешь?» остальные по прежнему находились на мостике фло занимал ставшее уже для него родным место оператора оружейных систем рядом с ним на пульте управления стояла голова дроида и что то очень усердно доказывала парню доктор блюм в мое отсутствие расположился в кресле капитана все в порядке спросил я больше для проформы ведь и сам прекрасно видел что автоматика корабля сработала как положено и в запланированной точке Цера начала торможение. Сейчас, вместе с полупрозрачной картой маршрута, над тактическим столом отображался обратный отсчет до вхождения в зону ответственности диспетчерской саунми. — Так точно, господин капитан! — отсалютовал мне старик, освобождая кресло. — А вам удалось что-нибудь выяснить по поводу писем, полученных от Фрэнка? Я не видел смысла что-либо утаивать, поэтому выложил все как есть рассказал о своем визите к Неомеи и о звонке на Солис, повлекшем очень неожиданное открытие. «И как на эту новость отреагировала наша гостья?» Доктор Блюм наконец сжалился и помог Фло распаковать энергетический батончик. «Плохо, но, кажется, все поняла. Когда я уходил с соседней палубы, девушка в слезах сидела, забившись в угол камеры». Она тихонько всхлипывала, уткнувшись лицом в колени и обхватив ноги руками. Понимала, что, несмотря на желание спасти своих людей, у нее ничего не выйдет. Не получится даже попытаться, ведь я этого не позволю. Ведь ее провал означал, что в нас мертвой хваткой вцепится противник, куда опаснее Франка. Собственно, поэтому я и оставил Неомею под замком. Мне как-то поспокойнее будет, если слезы лить, она будет в заперти. По этой же причине я попросил доктора попридержать Грона на лечении. И когда космодесантник очнется, найти предлог, чтобы подольше не выпускать его из медкапсулы. Пока я не переговорю с ним насчет недавних событий и все не выясним, пусть побудет под негласным арестом. «Да кому вообще до нее йорки дело? — вклинился Скай в разговор. — Главное, что нам наконец-то улыбнулась удача, если вы еще не поняли. Франки обделал штанишки, и есть весьма неплохие шансы, что он наконец отвяжется от нас. — Хотелось бы в это верить, Скай, — старик кивнул дроиду. — Но считаю, что пока еще рано это обсуждать. Сейчас мы можем строить лишь предположения и догадки. «Да, да, да. Вы абсолютно правы». Дроид неожиданно вежливо согласился с доктором. «Может, тогда обсудим дальнейшую судьбу злобной стервы, которую Декстер до сих пор почему-то так и не выбросил в шлюз?» Дальше я уже слушать не стал и постарался отстраниться от болтовни дроида. Его бурчание уже порядком успело надоесть. Бесконечные жалобы и требования перемежались с неуместными бу-га-га, порой сводя меня с ума. Поэтому в последнее время я представлял, что Скай — это деревянная музыкальная колонка, благо цилиндрическая форма головы робота и сетчатая поверхность его лица только способствовали этому. Впрочем, сейчас он находился слишком близко, чтобы получилось его игнорировать. — Чего ты от меня хочешь? Не выдержал я. «Почему ты постоянно кричишь на меня?» Дроид моментально изобразил на лице обиду. «Не понимаю, откуда в тебе столько злобы?» «Хочешь избавиться от девушки?» «Что? А, да». «Ладно». «Что?» «Хорошо, Скай». «Что?» «Хорошо, Скай. Я согласен». «Вот так бы сразу, Декс». Обрадовался Дроид. В таком случае предлагаю ее... Мне все равно, как ты это сделаешь. Просто сделай. В каком смысле сделай? Ты же хотел ее убить. Вот иди и сделай это. Убей, не имею. Только, пожалуйста, поторопись. Нам на посадку уже совсем скоро. Не знаю, действительно ли дроид не понял, что это был сарказм, или же намеренно решил идти до конца. Но после недолгой заминки Скай в приказном порядке велел Фло отнести его к пленнице. Рыжий тяжело вздохнул, но перечить не стал. Уже натренированными движениями он аккуратно приподнял дроида и, вздохнув в очередной раз, медленно направился к выходу из рубки. «Не забудь потом вернуть». Я протянул ключ от зверинца, когда Фло проходил мимо меня. «Вы уверены, что ничего страшного не случится?» Спустя некоторое время спросил доктор Блюм с беспокойством, поглядывая вслед рыжему, покинувшему мостик с головой дроида в руках. — Не переживайте, док, оружейная заперта, а кода активации ошейника у этих двоих нет. Ну, вряд ли они рискнут сунуться внутрь клетки. В противном случае девушка быстро им мозги вправит. Так что походят вокруг, пошумят немного и успокоятся. Главное, что на мостике сейчас... Тишина. А нервная система неомии меня мало волнует. Пожалуй, вы правы, Декстер. Инстинкт самосохранения не позволит им войти в клетку к опасной хищнице, кой сейчас, без всякого сомнения, является наше гостья. На самом деле я даже был рад тому, что эти двое не позволят девушке замкнуться в себе. А еще она сменит фокус своего гнева с меня на болтливого дроида. Скай точно доведет, не имею до бешенства. В этом я нисколько не сомневался. Будем считать это небольшой терапией. Мы как раз разговаривали с доктором, когда внезапно он замолчал. Глядя куда-то под мое кресло, старик открыл рот, прищурился и сдвинул брови. В момент, когда я повернул голову, чтобы понять, что же такое он там увидел, мимо меня прокатилась голова дроида декс как ни в чем не бывало поздоровался скай и покатился дальше пока не уперся в тактический стол я ничего не ответил слегка развернулся склонился над подлокотником и выглянул из за спинки кресла в проходе словно не решаясь войти на мостик стояли фло с нимией девушка крепко держала рыжего за правое ухо и периодически выкручивала его, из-за чего по раскрасневшимся щекам флотикли слезы, а сам он без конца ойкал, пританцовывая на носочках. «Док, все нормально». Краем глаза я заметил, как старик Блюм медленно сдвинул рука в пиджака и положил руку на дисплей своего броскома. Девушка по-прежнему находилась в ошейнике, а ее руки оставались скованы наручниками. «Все хорошо». На всякий случай еще раз повторил я. Она не представляет угрозы. Тем более, что мы прекрасно понимали, кто виноват в сложившейся ситуации. Вот пусть теперь и пожинают плоды. Хотя отчасти и я был виноват. Потому что снова недооценил тупость этих двоих, когда они действовали вместе. «Не дергайся или оторву!» имея снова крутануло ухо. ай ай -яй, яй яй Не надо!» Жалобно заскулил Фло. «Декстер, пожалуйста, помоги!» Под конец он снова запищал от боли, перейдя на ультразвук. «А я тут чем? Сам впутался, теперь сам и выпутывайся. Или вон?» Я кивнул в сторону тактического стола. «Подельника своего попроси». «Нет, пусть молчит». Подвывая, Фло отказался от предложения подключить дроида к мирным переговорам. «Он и так. Ай-яй-яй-яй-яй!» Несложно было догадаться, почему так. За каждое слово дроида отдуваться приходилось Фло. Именно его ухо сейчас оказалось заложником ситуации. Как я и предполагал, сперва они навернули несколько кругов по кораблю, придумывая достойную расправу над пленницей. Не найдя для этого ничего подходящего, что могло бы в этом поспособствовать, все еще оставаясь на стадии перебора и отсеивания идей, Рыжий вместе с дроидом направились к Неомии. Насчет «Ская» все и так понятно, но чем думал Фло, для меня оставалось загадкой. О чем только нужно было думать, чтобы пойти против опытной наемницы не просто с пустыми, но и со сломанными руками? В таком деле голова дроида, зажатая подмышкой, совсем не помощник. Это ж как нужно было в себя поверить, чтобы решиться на подобное? — Нет, все не так. Я зашел внутрь, не чтобы драться. — А зачем тогда? — удивился я еще больше. — Там, ай, ай, на стене. Истинная причина оказалась куда банальнее. Скай заметил на стене уже полностью завершенные художества в его честь, нацарапанные монеткой во время моего тюремного заключения. Дальше уязвленная гордость дроида толкнула наших героев на скользкую дорожку немыслимой тупости, с которой они уже не смогли свернуть. Сложно представить что-то более глупое. Сперва Скай потребовал у наемницы уничтожить оскорбляющие его надписи. А когда девушка никак не отреагировала, он несколько раз обозвал ее и попросил, чтобы Фло вошел внутрь и удалил мое творение. Забившаяся в угол и практически неподвижная девушка не вызывала у Рыжего опасений, и, переборов страх и сомнения, он все-таки решил помочь другу восстановить его поруганную честь. В итоге матерная надпись на стене так и осталась, а этих двоих девушка притащила на мостик. Одного за ухо, а второго всю дорогу футболила по полу, словно мяч. — Ладно. Отпускай, парня, и присаживайся. Я рукой указал на место пилота. — Мы же практически на месте. Девушка вроде успокоилась. Похоже, ей удалось выплеснуть все свои переживания, тревогу и злость. Громотводом послужило ухо четырехрукова. Глядя на ставший пунцовым кусок плоти, возникла полная уверенность, что если поднести к нему руку, можно будет почувствовать сильный жар поэтому подумал дать ей шанс и не сажать обратно под замок. «Мы еще не закончили», — злобно процедил Скай в адрес девушки, когда Фло поднял его с пола. «Я требую извинений». «Ой, конечно, конечно. Позже я обязательно перед тобой извинюсь», — с ухмылкой ответила она, развалившись в кресле пилота. «Даже не сомневайся». «Вы слышали?» Это же завуалированная угроза. Друзья, если со мной что-то случится, если вдруг обнаружите меня в петле, знаете, я не самоубийца, и вешаться бы не стал. Это все ее рук дело. Скай, не знаю, как насчет петли, но если не замолчишь, то окажешься в микроволновке. Каменистый спутник газового гиганта уже и сам выглядел гигантом. Мы приблизились настолько, что он практически полностью перекрывал всю панораму обзорных иллюминаторов. В любой момент с нами на связь могла выйти диспетчерская вышка шахтерской колонии. Повезло, что в наследство от наемников достался ранец с портативным узлом связи. Иначе с посадкой на саунами возникли бы проблемы. Мы находились не в том положении, чтобы включать аварийный маяк и приглашать на борт Церы группу досмотра, как это было на Солисе. Нельзя допустить, чтобы местные начальники узнали о нашем грузе. И передать сообщение посредством азбуки Морзе тоже не получилось бы из-за силового поля, защищавшего колонию от постоянных радиационных выбросов со стороны газового гиганта. При кратковременном нахождении они не несли никакой опасности, Однако при постоянном воздействии доза облучения постепенно превысила бы все допустимые нормы, и колония шахтеров попросту не смогла бы существовать. Из-за силового поля мы не смогли приблизиться на расстояние, подходящее для такого способа передачи информации. Так что без рабочего узла связи нам пришлось бы не сладко. Наконец, с нами связался диспетчер, и за несколько минут мы уладили все вопросы. Он проверил персональные идентификаторы и, убедившись, что ни владелец судна, ни сам корабль не в розыске, предоставил нам окно для прохождения внутрь силового поля. Шахтерская колония располагалась внутри громадного ударного кратера. Судя по глубине и диаметру, можно было сказать, что Саунми был на волосок от гибели и только чудом пережил столь чудовищное столкновение, с одним из булыжников, вырвавшегося из астероидного поля. Еще один удар подобной мощности наверняка поставит жирную точку в истории спутника. На Саунми не было атмосферы, а значит, тряски при посадке не предполагалось. Но я не стал ничего говорить, увидев, как доктор и Фло в спешке пристегивались. Пусть привыкают. Возможно, однажды это спасет им жизнь. Покойные латинусы тому хороший пример. В указанное диспетчером время непроницаемый голубой щит начал мерцать и словно истончился, постепенно становясь полупрозрачным. Корабль прошел сквозь него, не ощутив никакого сопротивления. А спустя 10 секунд силовой экран снова заработал на полную мощность. Внутри кратер походил на громадный муравейник. Его стены оказались испещрены невообразимым количеством тоннелей. Повсюду сновала разнообразная техника. К погрузочной площадке, на которой прижавшись друг к другу бортами стояло два грузовых транспортника, тянулась бесконечная вереница автоматизированных вагонеток. Возле кораблей они ненадолго останавливались. Робот-погрузчик подцеплял клешнями ящики и заносил по опущенной аппарели внутрь корабельного трюма. А опустевшая гусеничная платформа вагонетки отправлялась обратно в один из тоннелей за новым грузом. Ха, у нас в учебнике на первом курсе и то сложнее было. Прокомментировала Неомея пунктирные линии дополненной реальности, выводимые поверх панорамного экрана над обзорными иллюминаторами. Не знаю, как там в учебке, а мне направляющие указатели очень помогали. Несмотря на весьма обширное пространство, внутри кратера оказалось не так уж и просторно. Из-за слишком плотной застройки и множества развернутых громадин горнодобывающих механизмов, чем ближе к посадочной площадке, тем меньше места оставалось для маневров. Поэтому я искренне был рад любой помощи. Очень не хотелось что-нибудь завалить или оборвать вездесущие связки бесконечных кабелей. В отличие от планетарных, подобные колонии вырабатывали ресурс относительно быстро, поэтому на первом, втором и третьем местах Всегда стояла экономия. Только потом уже шла безопасность. И где-то в самом конце списка иногда удавалось найти несколько слов о комфорте. Впрочем, колония на Саунме превзошла даже самые мрачные ожидания. Как только Цера коснулась посадочной площадки, я, отключил двигатели, со своего места тут же вскочил перепуганный Фло. «Вы видели?» Парень с хрипом сорвался на крик. «К сожалению, да». Ответил я.